Голова десятая. Помимо встречи с одной из принцесс зимы, путешествие до Шамтуры не выдалось каким-то особо запоминающимся. Даже маршрут через высокий лес не вызвал у Арди особых эмоций. Он как мог поддерживал в те дни Тес в ее детском восторге. Ржеволосая красавица прислонялась к окну и едва ли не упиралась в текло носом. Состав в лесу остановок не делал по весьма объективным причинам. Высокий лес считался местом не самым безопасным. Железную дорогу здесь охраняли конные патрули армии Второй канцелярии. Один раз они даже увидели группу одетых в черные всадников, включая обладателя характерного посоха из сплава Арталайн. Все потому, что высокий лес считался местом с повышенной концентрацией, аномалий а также первородных, не относящихся к разумным. А именно каменные гиганты, что-то вроде горных троллей, только куда меньше и куда кровожаднее, древо, люди, разнообразные хищные аномалии, включая одну из последних популяций грифонов и много кто еще. Арди не особо помнил лекцию профессора Коверского на тему флоры и фауны высокого леса. В эпоху войны рождения империи тут находилась одно из крупных княжеств эльфов. Которая первым пала под маршем стальных лад и механизмов Голеса, но и и звездные маги успели постараться. Что касается названия, то оно являлось вполне себе говорящим. Деревья и прочая флора здесь вырастали в два, а то и в два с половиной раза выше, чем в любом другом месте. Восьмидесятиметровые спалиные кедры с раскидистыми кронами. Статные красавцы-клены от тридцати до 60 метров. Лиственницы, будто сошедшие со страниц чужих выдуманных историй. И такой плотный слой мха и травы, как будто вся земля укрыта живым ковром, рассеченным бесконечными речушками, ручьями и небольшими озерами, которые можно переплыть за четверть часа. В тяжелые времена внутренней смуты Высокий Лес служил укрытием для армии Темного Лорда, а впоследствии, когда страна восстанавливалась после бунта Первородных, Высокий Лес стал домом-браконьером, любителям незаконной вырубки и заготовки древесины, а также искателем кладов. Ходили слухи, что именно здесь должны находиться меч мрака и посох звезд. Теорий, подтверждающих данное утверждение, приводилось достаточно, чтобы заинтересовать многих искателей приключений легкой наживы. Порой те натыкались на древние эльфийские усыпальницы. Строились такие последние пристанища обычно в земле, а сверху делалась своеобразная насыпь из громадных тяжеленных камней, которые эльфы прошлого обрабатывали при помощи магнитных полей и звука. Арди читал исследования на эту тему, звуковые вибрации раскручивали каменное веретено, а то создавало столь плотные магнитные поля, в свою очередь, насколько понимал Ордан из размышлений старшего магистра Парлакса, вступавшая в резонанс с волновой структурой, что это позволяло нагревать породу и пользоваться ей едва ли не как глиной. Называлось подобное искусство, стоявшее на грани между возможностями Эанха и технологий, эхом звезд. Было утеряно после падения Эктоса. Ардан вздохнул и отвернулся от окна. Он всеми силами пытался отвлечь себя от того факта, что на его запястье под браслетом часов застыл легко узнаваемый отпечаток в форме синих губ. Ситхе. Но вот бесконечно высокие деревья волшебного леса остались позади, и, проехав вдоль одного из притоков Крылатого озера, они добрались до пункта назначения. Шамтур находился на своеобразном углублении государственной границы империи, так что с трех сторон его окружали фатийцы. А самое удивительное, что от Шамтура до Филаджо, столицы фатийского княжества, всего полтора дня верхом. Поезд ехал мимо полей, изрытых траншеями, прикрытых досками окопов, ощерившихся пустующими, но поддерживаемыми в должном порядке дозорными вышками, топорщившихся деревянными опорой и каменными дзотами, расположившимися на изломах и без того запутанной паутины зигзагообразных окопов. Наблюдая эти картины, Ардан пусть и в самой малой степени понял Аркара, Милара и Аверского. Здесь даже небо какое-то другое, низкое, затянутое не то тучами, не то пороховым смогом из-за несмолкающих орудий артиллерии, отрабатывающих стрельбы на полигонах где-то вдалеке за высокими частоколами. Все чаще в окне виднелись военные, идущие маршем лишь в им ведомом направлении, кавалеристы, один раз Ардан даже приметил несколько странного вида механизмов, Чем-то напоминающие грузовики, те тащили за собой стволы артиллерии. И самое удивительное, что, несмотря на такой вид из окна, своеобразно действующий на нервы, Тесс смотрела на все это с теплотой во взгляде. «Через месяц поля цветут и цветы скроют линию креплений», — произнесла она чуть задумчиво. «Дожди прекратятся, и небо поднимется выше. Тут красиво, Арди». Особенно красиво было в детстве, и не потому, что в детстве все красивее и необычно, и просто окопов и фортов было намного меньше. Ордан бросил быстрый взгляд на бесконечные линии укреплений. Его нечеловеческие глаза видели, как вдали тянулись столпы дыма, накрывшего непрекращающиеся работы по расширению и разветвлению и без того самой протяженной в мире линии наземных пограничных укреплений, они начинались от самой границы затем откатывались на десять километров внутрь поясывали шамтур и на этом все вот только когда то все их начинали строить несколько лет назад тесс откинулась на спинку диванчика и скрестила руки и работа до сих пор не утихает даже наоборот нам еще десять километров до города арди они уже и здесь все перепахали Здесь и туда дальше, на северо-запад, в сторону алькасских холмов, 15 километров глубины, больше 900 километров протяженности. Нетрудно догадаться, что укрепления хотели соединить с алькасскими холмами, местом, где горная цепь постепенно спускалась в землю, и высокие пики сменялись метровыми скалистыми волнами, постепенно растущими с востока на запад. Арди невольно вспомнил слова Бажена, оброненные тем перед дверью Ардана и великого князя Иолая. Наконец поезд пересек последнюю полосу, и впереди замаячила платформа и здание вокзала. Сам город находился с южной стороны искусственно высаженного леса, разбившего равнину на две половины — имперскую и фатийскую. Шамтур считался некрупным городом относительно прочих столиц губерний. Всего миллион двести тысяч жителей. Вот только при прочих равных на данный миллион двести приходилось порядка двухсот тысяч военных, расквартированных в городе и ближайших казармах. Не говоря про примерно такое же количество армейцев, растянувшихся по всей фатийской границе. Таким образом, Шамтур являлся самым вооруженным и укрепленным городом в империи, но не в мире. В мире настоящим городом-крепостью считалось Феладжо, обнесенная каменными стенами толщиной почти в 40 метров. Фатийский город служил лишь номинальной столицей княжества. Крупнейший город по населению и экономическому уровню в Фатии находился много северней. Говорят, фатийцы специально десятилетиями перевозили центр своего государства дальше от границы с империей но столицу как символ, а также как главное укрепление оставили на месте. Обо всем это Марди думал, разглядывая своеобразные дома города и неступающие вступающие им улицы. Все приземистое, массивное, квадратное исключительно каменное, сложенное из крепкого кирпича и цемента. Причем, судя по толщине оконных рам, город, где зима щадила своих жителей всего пятью, максимум десятью градусами ниже нуля, Мог похвастаться стенами толщиной в шесть кирпичей. Из лекций по истории звездной магии, часто касающейся военных конфликтов, где применялась звездная магия, Арди знал, что пять кирпичей — минимальная толщина для прифронтовых укреплений. Вроде как такие стены позволяли не опасаться, что их пробьет насквозь осколками снаряда. Прямое попадание крупнокалиберной ствольной артиллерии они, конечно, не выдержат, но вот осколки удержат. Поезд последние полчаса, снижавший скорость, пока почти не начал ползком передвигаться по железному полотну, качнулся и замер около бетонного перрона, куда меньше, чем в метрополии, но и далеко не считая деревянному настелу Дель Ардан помог Тес забрать вещи. Матушка успела сшить едва два платья, а в городе они купили на ярмарке еще несколько предметов гардероба взамен тех, что пришлось оставить в пресном и, отдав невесте свой посох, взял в руки саквояж, дорожную сумку и новомодные изобретения, которым с ними поделился Келли. Впрочем, Ардан полагал, что прямоугольный коричневый с латунной ручкой на петлях... Как же это слово? Чемодан, который он держал в руках не что иное, как подарок от бывшего шерифа Эвергейла. Вагон первого класса, что вполне логично, пустовал. Так что они, без всякой советы, дошли до тамбура, где не очень приветливый проводник приподнял свою синюю фуражку. Хорошего дня! И с этими словами, нисколько не беспокоясь, ответит ему или нет, он распахнул дверь и откинул вниз стальные ступеньки подножки. В лицо тут же ударил запах города, который, в отличие от столицы, пахнет только заводским смогом и дизелем, но еще и порохом, порохом, даже больше, чем всем остальным вместе взятым. Ардан чихнул и, спустившись, поставил на землю чемодан. Он протянул руку спускающейся тес. Та держалась за деревянной поручень, а свободной ладонью поддерживала подол платья. При этом ее шляпка, совсем не такая модная, как у других дам и без перьев, но очень милая, и едва не слетела с головы. Арт вовремя успел среагировать. Но не на шляпу, а на руку, потянувшуюся к чемодану. Благо, что реакция оказалась верная. Юноша остался стоять на месте, проигнорировав, что чемодан забрали. Подсказкой стал высокий рост молодого мужчины, вставшего слева от него, густая рыжая шевелюра, а еще черты лица, отдаленно напоминающие Рей Шарман. Справа от Арди появился брат-близнец того, что слева. Разве что на лице обнаружился глубокий длинный шрам, когда-то наспех зашитый. В глазах Тес зажегся огонек безумной радости и теплоты, и невооруженным взглядом было видно, как девушка едва сдержалась, чтобы не спрыгнуть с подножки в объятия двум улыбающимся мужчинам, каждый из них лишь на 10 сантиметров ниже самого Арда, что для людей считалось невероятно выдающимся ростом. Обоим было лет по двадцать пять. Воспользовавшись помощью Ардана, Тес спустилась и встала рядом со своим женихом. Арди! Едва ли не дрожать от нетерпения, она повернулась к братьям. Слева — это Ларис, самый старший из нас, а справа — Асилар, он младше. — Но только на несколько минут, господин Мак. Тепло и мягко, почти как его младшая сестра, улыбнулся Асилар. Вот только улыбнулся он совсем не Ордану, а своей сестре. Что вполне себе закономерно, если бы не какое-то неприятное ощущение, которое Орди испытывал как если бы он перешел границы чужих охотничьих троп, а охотник, это увидевший, всем видом старался показать, что рад гостю, но в глубине души. — Позволите, господин Габар, обнять сестру? — ровным тоном, без каких-то лишних эмоций спросил Ларис. Ордан сперва не понял, при чем тут он, и почему братья не могут просто обнять свою сестру. А потом до него дошло. Она теперь не просто Арман. А Тес Арман — невеста другого мужчины. А Арманы, пусть и не особо отвечали стереотипам об аристократии, но и ей все же являлись. — Да, конечно. Прошу прощения. Тес мигом прыгнула на шею Ларису и крепко его сжала. А мужчина закружил девушку, чем-то напоминая, как Арди кружил Кену. А может, и напоминал, может быть, все точно так же, как и там в Дель -Пасе. Позвольте... Протянул ладони Силар и перехватил сестру, закружив ее в той же манере. Они смеялись, и что-то в три голоса наперебой друг другу рассказывали. Арди стоял в стороне, и, глядя на братьев Тес, мигом забыл о странном ощущении, исходящем от близнеца со шрамом. Вместо этого юноша испытывал искреннюю радость за свою невесту. Он прекрасно понимал ее чувства. Порой писем недостаточно, хотя писем всегда недостаточно. Наконец братья поставили тест на землю, и синхронно вызвав в памяти Эвергел и Неви с Кевином, повернулись к Ардану. «Господин Эгабар, отец не смог лично приехать за вами. Он на важном мероприятии в городе?» — взял слово Аларис, от которого Ардан не ощущал ровным счетом ничего. «Но к ночь вернется. Прошу простить за такую бестактность. «А...» Да, разумеется, немного заторможенно ответил Арди. Он не так много знал об этикете, но помнил, что лучшее правило нахождения в высшем обществе в нем не находиться. Увы, священное правило уже нарушено. А Ларис подхватил чемодан и окинул весьма цепким взором посох, который Тес передала обратно Ардану. Видимо, он видел такие далеко не в первый раз. А Силар же делал вид, что Арды не существует. Пойдемте. Позвал старший из детей Арманов. Тес, подхватив под руку жениха, что на мгновение заставило набухнуть желаки Асилара, потащил и того в сторону здания вокзала. Оно чем-то напоминало церковь. Хотя, может, это все из-за высокого шпиля с громотводом. На перроне в зале ожидания почти никого не было. Куда меньше, чем в Дель Пасе, и, разумеется, в Метрополии. Человек сто пассажиров и примерно столько же встречающих. Учащие кассиры читали газеты и нисколько не заботились о происходящем. Вместо того, чтобы двигаться к общим очередям, предъявляющим стража документы, Аларис отвел их в сторону, где они прошли через неприметные неподписанные двери и вышли на внутреннюю территорию. Там их ждали две машины, у которых номера начинались не с цифры, а с буквы. Отличительная черта военных. Автомобили вполне себе обыкновенные специализированной служебной марки с высокой подвеской, массивными колесами, буквально прямоугольной кабиной и тяжелыми дверьми, у которых не опускались пассажирские стекла. Около автомобилей встретили два солдата и женщина в очках с очень умными глубоко посаженными глазами. У нее была статная фигура, но слишком круглое лицо и редкие тонкие волосы, спрятанные не под шляпкой, а под платком. А еще она носила на пальце такое же кольцо, как и у Алариса. Лада. Тес ее крепко обняла. Рада тебя видеть. И я тебя, Тес, ответила, очевидно, жена Алариса. Ардан не услышал, чтобы сердце Лады сбилось с шага, так что говорила та искренне. Хорошо, что ты наконец-то дома, Тес. Аларис убрал чемоданы с эквайаша Арда вместе с походной сумкой в багажник служебной машины. Матушка и малыши, тебя уже заждались. Я поеду на втором номере. Тут же отчеканила Селар и, не дожидаясь ответной реакции, развернулся и направился к следующему автомобилю, у которого курили трое военных, одетых по форме и с винтовками на плечах. Брат-близнец с женой и Тесс проводили его печальными, но понимающими взглядами. А затем Лада, переведя взгляд на Арда, сукоризной посмотрела на Тес. Ты не рассказала господину Игабару? Тес молча отвернулась в сторону. — А что она должна была рассказать? Спросил Арди, уже заранее понимая, какой ответ услышат. У моего брата, господин Игабар. Можно просто Арт. Аларис улыбнулся и кивнул. У моего брата Арт очень сложная история с первородными. Печально немного устало вздохнул Аларис. В юношестве он был влюблен в подругу Лады. Они тогда вместе учились в военной академии на картографов. Лада и милиция. Их вывезли на полевые занятия, разведка Фати об этом узнала и отправила свою группу. Та состояла из первородных. Милица погибла. Ардан слышал про это. У Фатисов в армии среди диверсантов имелись группы первородных, которых использовали для очевидных целей. Диверсия, разведка, сбор данных в метрополии, если удавалось туда проникнуть. Тес подошла к карди и взяла под руку. «Прости, что не рассказала, просто я...» Просто Арди положил ладонь на ее руку и слегка сжала, когда невеста посмотрела ему в глаза, то улыбнулся и едва сдержался, чтобы не поцеловать. Неприлично все же на людях. Даже если бы они уже были официально женаты. Вот когда вернулся в метрополию, он ее понимал. Прекрасно понимал, почему она не рассказала. Причина, если отсечь все лишнее, точно такая же, по которой и Арди тоже что-то не рассказывал. — Нам придется защехлить твой посох, Ард. аларис Ларис достал из салона специальный чехол. — Отец говорил, что у тебя есть разрешение на открытое ношение для артефактов. Но в Шамтуре действует непрекращающееся военное положение, и все, что относится к оружию, разрешено только для представителей армии. Вторая канцелярия к армии, прости, не относится. Значит, Рейш не стал скрывать, где служил Арди. Видимо, имел на то свои причины. — Хорошо. Арди спокойно взял чехол и, натянув тот снизу вверх на посох, завязал сверху тесенки. «Хотя, учитывая, что я не увидел у тебя ни одной выгравированной печати, то не уверен, что в этом есть какой-то смысл», — с небольшим прищуром добавил Аларис. «Это не служебное или...» «Дорогой», — его взяла под руку Лада, — «мы приехали встретить Тесс и ее жениха. Ты не на службе, а они не твой стрелковый батальон. Пожалуйста» забудь ненадолго о своей командирской должности ладно да чуть стушевался аларис но мигом взял себя в руки и вернул прежний ровный тон прости арт ты я списал о тебе в письмах и отец сказал что ты пусть и не лучший кандидат которого он хотел бы видеть но человек надежный правда не совсем человек подсказал арт новый человек с ударением на первое слово поправил аларис который собирается взять в жену мою сестру А, Ларис! едва не зашипела Тес. Надеюсь, за эту неделю, что ты проведешь в нашем семейном доме. У нас будет время лучше узнать друг друга, закончила Ларис, начисто игнорируя сестру. Но «Ну, давайте лучше продолжим беседу по дороге, тем более комендантский час уже наступил. Так вот почему они стояли столько времени и ждали, пока солнце скроется за горизонтом, и на резко опустевшем тротуаре зажгутся газовые фонари лей инфраструктуру в Шамтур, разумеется, никто проводить не спешил. В городе, где бессрочно действовали законы военного положения, существовал комендантский час. И, учитывая положение арманов, куда безопаснее ехать по пустой дороге, где каждый транспорт либо военный, либо подозрительный, чем очевидная альтернатива. Ардан вновь помог Тесс сесть внутрь, пропустил вперед Ладу, убрал посох между сиденьями и сел с края рядом с невестой. Сел и с удивлением обнаружил, что колени не упираются в диван переднего ряда, а голова не трется о стальную крышу. Нравится Арт? Впервые в голосе Лариса появилась тень эмоций. Какого-то ребяческого задора, если быть точным. Очень непривычно. Арт даже смог выпрямить спину и немного расслабить бедра, позволяя ногам съехать вперед. Но мне определенно нравится. Кабина модернизирована выяснила Аларис. — Нам с братом и отцом часто приходится ездить, так что мы несколько месяцев откладывали часть жалования, чтобы заказать на производстве три модернизированные кабины. Здесь потолок выше и сам корпус длиннее. Почему-то Ардан нисколько не удивился тому факту, что семья Арман заказала необходимую себе модернизацию на собственные средства, не запрашивая ничего у короны, хотя имела и законное право, и объективную причину. А мимо потянулся город, совсем не такой, как видел прежде Арди. В нем не было какой-то легкости и ненавязчивости Дель Паса, отрешенности Пресного, все еще помнящего свою бытность как поселка, а не главного транспортного узла равнин. И, разумеется, здесь не встретишь помпезности и царственности старого города-метрополии или рвущихся к небу небоскребов нового города. Нет, Шамтур выглядел совсем иным. Дома каменные, приземистые, улицы змеями изгибались и сливались в сложной системе перекрестков и переулков, чем напоминали окопные траншеи, которыми Шамтор себя окружил. Массивные стены подпирали друг друга, и их однородная серая краска размывалась в единое Марево, создавая иллюзию, будто два одиноких автомобиля ехали внутри скального ущелья или даже пещеры, а не в городе. Людей на улице и вовсе не встретишь разве что редких прохожих, немедленно встречающих на своем пути военные патрули, проверяющие в них разрешение на передвижение во время комендантского часа. И даже окна здесь не такие. Да, другие. Рамы меньше, стекла толще, обязательно проложенные ватой или газетами, чтобы осколки не полетели внутрь зданий. Город, будто приземистый, коренастый, воинственного вида старичок, взирал на своего гостя, наблюдавшего за ним из салона военного автомобиля. Наблюдал и приценивался, а может и прицеливался. Готовился, как готовится опытный бывалый охотник. Да, именно на старого, но все еще сильного охотника больше всего походил Шамтур. Арди не удивился тому, что Тес хотела уехать отсюда. — Не удивлялся и тому, что она сюда с радостью возвращалась. Что его поражало, как в таком месте люди находили возможность для радости, смеха и всего того, чем, по рассказам Тэс был пропитан приграничный город. Может быть, он сможет найти ответ на этот вопрос днем, когда город проснется, потянется, скидывая ковы ночного дозора, и все то, что Ардан сейчас заметил, скроется в солнечном свете. «Если бы я не знал, то подумал, что ты лазучий карт». Аларис поправил зеркало заднего вида так, чтобы не мешать водителю, но при этом видеть задний ряд. «Не помню, чтобы кто-то так внимательно разглядывал Шамтур». «Привычка», — ответил Арди. «Понимаю», — кивнул Аларис. «Видимо, тот имел в виду работу Арда во второй канцелярии. Но Арди говорил про то, как Атанха научила его постоянно слушать окружающий мир». А с Касти — видеть то, что не видели те, кто смотрел только глазами. — Мне вот что интересно, Арт, как ты умудряешься совмещать работу с плащами и учебу в Большом? — не унимался рожеволосый военный. — Ты списала, что ты в числе лучших студентов, ну а мы прочитали. Арди достаточно отслужил с Миларом, чтобы понять, когда его допрашивают. Но при этом Аларис вел себя непринужденно и искренне переживал за сестру, так что юноша не видел смысла в науке с скасти. Аларис открыл бардачок и достал газету с датой недели позже, нежели в Императорском магическом университете состоялась некоторая дуэль. Заголовок буквально кричал на читателя с первой же полосы. «Великий князь Алайагров сразился с потомком Арора и Габара, правой руки темного лорда». Репортаж Таисии Шприц. В конце экзаменов в Большом состоялся учебный поединок между великим князем Иолаем и Ардом и Габаром, чье зачисление в святая святых звездной магии не только нашей любимой страны, но и всего мира до сих пор вызывает в некоторых кругах сомнения и опасения. Император хотел, разумеется, наглядно продемонстрировать возможность мирного развития и сосуществования первородных и потомков Голеса. Увы, что мы видим, не прошло и года, как в Большом провелась кровь, и. Кровь там не лилась. Ардан, не досчитывая статью, известной на всю империю журналистки, свернул газету и вернул Аларису. Тут написано, что ты победил. Это был учебный поединок, пожал плечами Ард. Мне немного повезло. Все же, несмотря ни на что, Ардану пришлось прибегнуть к науке с Касти. Он не стал уточнять, что немного повезло относилась к шести месяцам учебы у лучшего военного мага империи за последний век. «Две звезды», — присвистнул Аларис. «Семь и девять лучей, восемнадцать лет. Я не помню хоть одного фронтового мага, который мог бы похвастаться тем же». Ардан промолчал. Не то чтобы ему не нравился разговор, просто Аларис не задал вопрос, так что отвечать-то и не на что. «А еще...» А еще, брат, если ты так горишь желанием пообщаться с моим женихом, то вы сможете это сделать вечером с отцом в кабинете, перебил его Тес в достаточно жесткой манере. Аларис посмотрел на нахмурившуюся Ладу, затем на сестру и поднял ладони в примирительном жесте. Метрополия беспокойный город, Тесс, — произнес он несколько отстраненно. У твоего жениха неспокойная работа. Я хочу быть уверенным, что «Главное, что я уверена. Снова, даже в более жестком тоне, чем прежде перебила Тес И в своей безопасности, и в арде. А ты ведешь себя так, будто на плацу. Арт не твой солдат. Ты не его командир. Он не обязан перед тобой отчитываться. Все равно с отцом поговорит. Вот когда поговорит, тогда ты послушаешь. Из зеленых глаз Тес едва ли искры не посыпались». — Мы девять дней провели в поезде, Аларис. и если ты думаешь, что мой муж — жених — испытывает огромное удовольствие от твоего допроса, то ты еще никогда так в своей жизни не ошибался. Если хочешь, можем завести светский разговор о погоде или о том, что ремонтируют соседнюю улицу. — Ее не ремонтируют, Тесы. А Мне плевать, так же, как тебе плевать на чью-то усталость с дороги. Ардан прекрасно зная, что когда Тесс заводится, ее уже не остановишь, благоразумно хранил молчание. А Ларис, зная сестру куда дольше, чем ее знал Арди, тоже замолчал. Водитель старательно делал вид, что ничего не слышит, а видит лишь дорогу и свет лобовых фонарей, выхватывающих очертания брусчатки из ночного сумрака. Остаток пути они проделали в гробовой тишине. И только когда автомобиль затормозил у ворот кованой ограды немалых размеров дома, Тесс тихонько прошептала. «Прости, пожалуйста, я погорячилась». «Нет, дорогая», — Аларис провел ладонью по волосам, — «ты права, я позволил себе лишнего и приношу свои извинения и тебе, и Арду». «Все в порядке», — поспешил разрядить обстановку Ардан, потому что на самом деле все действительно было в порядке. Если бы Эрти привел кого-то домой, Арди бы тоже захотел узнать про эту госпожу, если не все, то многое. Он прекрасно понимал Алариса Лариса и не имел ничего против, даже если разговор действительно стал допросом. Дом, у которого затормозил массивный автомобиль, по размерам примерно вдвое превышал особняк Брайана Габар в Дель -Пасе, но при этом выглядел куда меньше и менее того же Иригова или кого-то еще в предместьях где находились загородные дома самых богатых жителей столицы. и Если домами, можно назвать их дворцы. Вот только из-за особенностей архитектуры Шамтура дом Арман, несмотря на наличие просторной уличной веранды, лужайки и сада, чем-то напоминал замок, не такой помпезный, как у Лемрити, а скорее полувоенное сооружение, тяжелое и грузное совсем не походящая на то, каким Арди представлял его по рассказам Тес. Впрочем, она ведь и воспринимала его по-другому. Массивные стены для нее обтесывались семейной теплотой. Узкие окна расширялись мечтами о внешнем мире, далеком от границы. Пологая крыша взлетала вверх следом за музыкой и родными сердцу гостями. Окованная ограда, опутанная сверху колючей проволокой — Скрывалось за светом фонарей, порождающих загадочный танец теней. Для Ордана впереди просто громадное трехэтажное вытянутое здание в военном городке, а для Теса родной дом. «Кстати, дорогая, вас не успело застать наше недавнее письмо?» Аларис развернулся и посмотрел на них извиняющимся взглядом. «У нас занято гостевое крыло, так что Арду придется разместить в одной из свободных комнат в главном крыле». «Хорошо» пожал плечами Тесса, тут же, побледнев, спохватилась: Погоди. — Все гостевое крыло занято. — Да. — Значит... — Да, — кивнула Аларис. Отец решил, что разберется с вопросами обеих помолвок сразу. — Обеих помолвок? — Мардан едва сдержался, чтобы не вырубаться. Пусть никто бы и не понял языка Афаи, но интонация куда более выразительна, чем любое бессмысленное созвучие. Герцог Аркеровский сватался к младшей сестре Тесс. «И с его светлостью, герцогом Аркеровским, также прибыла его дочь, госпожа Полина», — добавила Ларис. «Она вроде учится вместе с твоим женихом и, кажется, дружна с великим князем Иолаем. Я поэтому и хотел спросить про ту статью». Ардан все же не сдержался. «Эград!»